Одна из голых ведьм, ведших меня, приняла во мне особое участие и не захотела покинуть, когда другие, втащив меня в толпу, разбежались в стороны. Лицо ее привлекало веселостью и задорностью, а молодое тело, хотя и с повисшими грудями, казалось еще свежим и чувствительным. Она крепко держала меня за руку и льнула ко мне, сообщила, что на ночных собраниях зовут ее Сарасской, и уговаривала «пойдем плясать», я же не видел причины отказать ей. Тем временем в толпе раздались крики «Хоровод! Хоровод!» и все быстро, исполняя привычное дело, стали собираться в три больших круга, заключенных один в другой. Средний из них стоял так, как обычно при деревенских хороводах, но меньший и больший, напротив, обернувшись лицами вовне, а спинами внутрь. Затем послышались звуки музыки, флейты, скрипки и барабана, и началась дьявольская пляска, становившаяся с каждой минутой все более быстрой, сначала напоминавшая испанский танец со шпагами или сарабанду, а потом не похожая ни на что. Так как с моей подругой попал я в самый внешний круг хоровода, то мог видеть только мельком, что делалось в других кругах. Кажется, меньший все время иступленно вращался слева направо, во втором участвующие яростно подпрыгивали, а в нашем главная фигура танца состояла в том, что, становясь в полуоборота и не размыкая рук, соседи ударяли задом друг друга. Я совершенно выбился из сил, когда, наконец, музыка стихла и пляска кончилась, но едва танцевавшие разорвали хороводы, как послышались звуки пения, доносившиеся с той стороны, где был трон. Сидящий, сопровождая свое пение звуками арфы, пел своим хриплым и тяжелым голосом некий псалом, который все мы слушали в почтительном молчании. Когда же он смолк, все сразу хором запели черную литонию, сложенную наподобие церковной, причем на прошение ее, в которых я не мог разобрать тех слов, слышались знакомые возгласы «Помилуй нас, Боже, и молись за нас!» Тем временем между нами сновали какие-то маленькие, но юркие существа в красных бархатных кафтанах, унизанных маленькими бубенчиками, и очень ловко расставляли столы, накрывая их белыми скатертями, хотя и видно было, что эти прислужники действуют без помощи рук. Сараска во время пения, отдышавшаяся от танца, стала опять теребить и торопить меня. «Биан, Биан, пойдем скорее, сядем, а то мест не будет. Я страшно есть хочу».